Глава шестая. Медитация для снятия стресса. Прежде чем мы приступим к этой медитации, я хочу, чтобы вы нашли самое удобное место в вашем доме или офисе. Найдите место, где вы сможете лечь и почувствовать себя в гармонии с собственным телом. Я советую использовать коврик для йоги или что-нибудь мягкое, чтобы провести следующие несколько минут в полной гармонии со своим телом и с тем, кто вы есть. Перестаньте думать о боли, стрессе, о том, что вы должны сделать сегодня на работе или о том, что вы оставили недоделанным на работе, о том, в какой колледж пойдут ваши дети – или даже о том, что съесть завтра. Найдите место, где есть только вы и ваше тело, и прилягте. Если вам нужно больше комфорта, возьмите с собой подушку или одеяло, чтобы поджать ноги или поддерживать голову. Вас ничто не должно отвлекать, даже больной сантиметр вашего тела. Вся продолжительность медитации направлена на то, чтобы вы почувствовали себя свежим и обновленным. Она призвана дать вам перезагрузку, как умственную, так и физическую. Итак, вы лежите? Ага, чувствуете ли вы себя комфортно? И самое главное, как вы думаете, сможете ли вы оставаться в таком положении, в течение следующих пятнадцати минут. Если да, то давайте продолжим. Ложитесь и убедитесь, что вы не подвергаете тело стрессу. Это тело здесь для того, чтобы поддерживать вашу жизнь на земле. Поэтому относитесь к нему по-доброму. Это священный механизм, данный вам для того, чтобы вы могли реализовать свои цели. Ваши самые большие мечты. Ваши самые сокровенные тайные стремления. Это тело принадлежит только вам. Никто не имеет права делать с ним то, чего вы не хотите. Даже вы сами. Поэтому лягте, лягте. Вытяните ноги и убедитесь, что шея не будет затекать. Пусть все ваше тело расслабится. Отпустите себя самым значимым образом. Каждый мускул вашего тела заслуживает того, чтобы ему было удобно не меньше, чем на сто процентов. Вы заслуживаете комфорта. У вас есть целый мир стресса и беспокойства, с которыми необходимо справиться за пределами этого маленького пузырька комфорта, который вы создали. Вы находитесь здесь, в полном согласии со своим телом, с тем, кто вы есть, со всем, что дал вам мир, прекрасно разместившись на полу и направляясь по пути медитации вместе со мной. Ничего плохого не может случиться, и позитивные чувства, которые вы получите в ходе медитации, перельются и в вашу внешнюю жизнь. Вы будете больше улыбаться, вы станете добрее к себе и окружающим, вы начнете излучать только свет. В конце концов, исчезнет и весь стресс, и впервые за долгое время – Вы сможете ясно мыслить. Вы, наконец-то, сможете убрать темные тучи стресса и беспокойства из своей жизни и увидеть ее такой, какая она есть. Дар, возможность, ваша собственная игра в вашем собственном доме. Как чувствует себя тело? Чувствуете ли вы необходимость немного перестроиться? Если да, то делайте это медленно. Сейчас вам не нужно быть нигде, кроме как здесь, со своим разумом и телом. Вам не нужно делать ничего другого, кроме как относиться к себе с добротой и позволить своему телу расслабиться. В вашем теле сотни мышц, которые помогают вам двигаться, помогают питаться, говорить, улыбаться и дышать. Мышцы вашего тела – это одна из главных причин, почему вы можете двигаться. Относитесь к ним доброжелательно, ведь они останутся с вами не сегодня и не завтра, а на всю жизнь. Медленно начинайте расслабляться, продолжая лежать. Глубоко вдохните, выдохните, вдохните, выдыхайте. Глубоко и медленно. Сейчас у вас есть все время в мире. Нет спешки, нет сроков, нет мест, куда срочно нужно бежать, нет сумасшедших начальников, с кем нужно справиться. Вы — это все, и вас достаточно. Прямо здесь, на вашем коврике или на вашей кровати, вы являетесь самим собой в самом полном и значимом смысле этого слова. Никто не сможет вывести вас из состояния полного расслабления, потому что вы достаточно целостны, и только вы можете управлять своей жизнью. Ни ваши родители, ни ваш начальник, ни ваша семья, ни ваши друзья, ни кто-то из телевизора Только вы. У вас есть цель. И вы на пути к осуществлению мечты. Потому что этого прекрасного тела, которым вы одарены, в его собственной форме, покрытого кожей собственного оттенка, более чем достаточно. Ваши мышцы стали мягкими потому что вы наконец-то дали им время передохнуть. Когда вы расслабляетесь, у вас возникает ощущение, что вы погружаетесь в землю. Вам кажется, что все вокруг вас сжижено, и вы чувствуете, что каждый сантиметр вашего тела становится окружающим пространством. Между вами и окружающим пузырем расслабления и благополучия нет границы. Вы единое целое. Вы едины с собой. Едины со своим прошлым. Едины со своим настоящим. Едины с будущим. Вы полноценны, и у вас более чем достаточно времени, чтобы сделать все, что вы хотите. Что вы хотите сделать? Какова ваша конечная цель? Построить что-то? Воспитать детей хорошими людьми? Достичь? Жизни в равновесии и благополучии, излучающей благодать, как музыка, которую вы сейчас слушаете. Конечно, вы можете сделать все это, и даже больше, потому что природа создала вас для этого. У вас есть тело, которое может помочь вам, и мозг, который контролирует каждую секунду вашей жизни в расслабленном, Прекрасном состоянии. Ваша спина полностью выровнена с поверхностью, на которой вы лежите. На ней нет никакого напряжения. В вашей жизни больше нет напряжения. Потому что вы взяли под контроль каждый сантиметр и каждую секунду своего существования. Ваши пальцы разжаты, а ладони обращены к миру, готовые впитать всю положительную энергию Вселенной. Вы целостны, целостно ваше тело, никто не сможет удержать вас на пути к успеху и счастью, который лежит перед вами. Дедлайнов не существует. Это воображаемые границы, которые наложил на вас мир. Вы придерживаетесь их только потому, что чувствуете себя обязанным. Но на самом деле вам вообще ничего не нужно делать. Просто будьте самим собой. И этого достаточно. Глубоко вдохните. И впитайте это состояние благополучия в свое тело и в свой разум. Зарядите себя энергией, прежде чем вы снова выйдете на улицу и будете продуктивно справляться со всеми делами. Оставьте стресс за дверью, за пределами вашего пространства, красоты и благодати. Ваши ноги погрузились в землю и стали единым целым с ней. От кончиков больших пальцев до макушки головы все находится в полном покое. Вам не нужно никуда бежать, не нужно ни за чем и ни за кем гнаться, Вы просто должны быть с собой, потому что вы – идеальный механизм, который питается только воздухом и положительной энергией. Ни один нерв в вашем теле сейчас не должен чувствовать напряжение. Вы едины со всем, и все едино. С вами вы впитываете все хорошее во Вселенной и оставляете позади все плохое. Да, стрессовые ситуации случаются, но с этого момента вы справляетесь с ними с фокусированным умом и новой, заряженной энергией. Все вокруг вас мягкое и нежное, и вы погружаетесь в это состояние полного равновесия и любви. Все вас любят, и вы любите их в ответ. И из бесконечной любви, в которую вы сейчас погружаетесь, появляется лицо любимого человека, Он улыбается в ответ и берет вас за руку, медленно ведя вас к месту, где вы были на первом свидании, или к месту, которое для вас что-то значит. Вы до сих пор дорожите этим воспоминанием. Однако в последнее время вам может показаться, что вы забыли об этом моменте и задвинули его на задворке своего сознания, куда не доходит ни один луч света. Но ваш любимый человек находится рядом, чтобы, наконец, открыть дверь в это место и позволить этому прекрасному чувству возбуждения пронестись через всю темноту комнаты, в которой оно скрывалось, и взорваться чистой энергией. Вы видите, как ваш любимый человек улыбается, такой счастливый от того, что он вернул вам это воспоминание. Вы возвращаетесь в тот момент и чувствуете все, что его окружает. Аромат, красоту любимого человека, свет в комнате или закат который падал на вас двоих. Тепло момента. Тот факт, что тогда вы были только вдвоем, и все мечты, которые вы делили друг с другом, и все шутки, и все минуты блаженства, которые заставили вас полюбить его глубоко, безудержно, безумно, И бесповоротно. Ваш любимый человек смеется вместе с вами, Вспоминая сладкий момент того первого свидания или места. Он берет вас за руку и сводит ваши ладони вместе, Чтобы впитать всю хорошую энергию этого момента И перенести ее в центр вашего сознания. Это колодец, из которого с этого момента вы будете подпитывать себя изяществом и красотой. Что бы ни случилось, у вас всегда будет это фантастическое воспоминание, которое заставит вас улыбаться. Оно находится прямо там, в самой сердцевине вашего сознания, излучая счастье, расслабление и доброту вокруг вас. Именно туда вы будете обращаться каждый раз, когда почувствуете необходимость. Теперь, когда вы наконец достали это воспоминание с чердака, Вы готовы выйти в мир, зная, что у вас есть несокрушимый щит, который может защитить вас от всего негативного и стрессового. Образ любимого человека медленно угасает. Он четко определил цель и создал момент, И искренней радости, к которому вы всегда можете вернуться, зная, что вы теперь способны подпитать свой разум позитивом и благодатью. Образ любимого человека исчезает, и все же вы сохраняете ощущение чудесного открытия, любви и спокойствия это чувство это эмоция никогда не исчезнет полностью ни в окружающем мире ни в этом пузыре искренности и излучаемой доброты вдохните И выдохните медленно. Поддерживайте ритм. Здесь только вы. Никто другой. И вы не определяетесь ничем, кроме всего хорошего, что с вами произошло. Сроки. Это не более, чем рукотворные ограничения. Скорость не нужна в мире, где все движутся в одном направлении. Стресс бесполезен, потому что вы полностью контролируете свои эмоции, действия, мысли и то, как вы достигаете своей мечты. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Прямо сейчас, в глубинах вашего тела, ощущается тепло, как в том воспоминании за которое вы держитесь. Кажется, что ничто не может разрушить этот центр силы и красоты. И ничто не может сбить вас с пути к счастью. Это ядро — суть всего, что у вас хорошо получается. Может, вы делаете лучшее в мире печенье? Возможно, вы божественно поете. Может быть, никто не умеет работать с электронной таблицей так хорошо, как вы. Что бы это ни было, ваше ядро состоит из позитивных мыслей, незабываемых воспоминаний и того, что у вас получается лучше всего. Позвольте ему медленно расширяться, выходя за воображаемые границы и переполняя брюшную полость и грудную клетку. Не торопитесь, оно будет переполняться в собственном ритме, подобно тому, как лава вулкана достигает каждой трещины почвы без спешки, без срока. Тепло не является разрушительным, это только благо, ибо ваше тело, к которому тянется это теплое чувство, благословлено энергией, способностями, любящей благодатью и чудом. Каждый дюйм вашего тела, которого коснулась эта река, вытекающая из вашего ядра, предназначен для того, чтобы быть совершенным, таким, какой он есть. Вы в порядке. Вы более чем в порядке. Вы тот человек, который действительно может сдвинуть горы Именно потому, что ваше ядро состоит из тех вещей, которые вас определяют. Любовь, сострадание, способность меняться и способность быть добрым. Ощущение тепла достигло нижней части вашей брюшной полости, и вы чувствуете, как оно перетекает по телу в конечности. Первыми почувствуют эту невероятную энергию, наполняющую все ваше существо, ваши плечи и бедра. А дальше локти и колени. Это медленный процесс. И не нужно никуда спешить. В этом пузыре, который вы создали, время перестало существовать. Потому что время — это всего лишь созданная концепция. Это абсолютный ноль времени. Момент, из которого возникла вся Вселенная. И вы там едины с отсутствием времени, едины с отсутствием каких-либо физических ограничений. К этому моменту приятное ощущение охватило каждый сантиметр вашего тела. Ваши пальцы ног, Кончик носа, глаза, мозг и даже волосы — все они изящно охвачены этим ощущением полного благополучия. И отсюда вы начинаете быть и расслабляться. Направьте состояние спокойствия в ваш пузырь и все, что его окружает. Потому что у вас есть сила принести это не только вам, но и всем, кто вступает с вами в контакт. Прямо сейчас главный источник вашего стресса за пределами пузыря которое вы создали, смотрит на вас. И вы не чувствуете ничего, кроме доброты. Вы хотите показать, что все ваше существо может создавать чистую позитивность. Вы протягиваете руку и касаетесь его уверенным, но нежным прикосновением. Сначала он скептически относится к тому, чтобы получить от вас что-то, даже если это простое прикосновение. Но чем больше вы тянетесь, тем лучше. Вы дарите ему немного своего света и наблюдаете, как он его принимает. Он постепенно становится менее напряженным по отношению ко всему, кем вы являетесь, и ко всему, чем вы делитесь. Между вами осталась только красота. Это может быть ваш начальник, может быть негативный человек в вашей семье или какой-то другой человек, или объект. Но прямо сейчас вы не видите в них ничего плохого и ничего темного. Только чистый свет, которым вы делитесь с ними, наблюдая, как они разрушают свои стены и становятся единым целым с этим пузырем. Спокойствие. Угрозы стресса больше не существует. Как ничего не существовало до создания мира и вселенной. Негатива больше нет. Когда вы начинаете наполнять источник негатива позитивным чувством, Он начинает таять и тянуться к вам другой рукой. Теперь вы держите обе руки, передавая человеку добро. Добро. И спокойствие. Потому что кем бы он ни был и что бы он ни делал, люди заслуживают знать, что вы – И являетесь фантастическим источником силы, эффективности и мужества. Они улыбаются в ответ, наполненные положительными эмоциями, которыми вы делитесь. И чем больше они улыбаются, тем больше им хочется обнять вас, а вам хочется разделить эти объятия. Вы медленно приближаетесь, готовые обнять друг друга такими, какие вы есть. Вас достаточно. Их достаточно. И этого момента, и этого чувства чистоты, любви, И приверженности добру достаточно. Их образ медленно начинает исчезать, Но вы держитесь за это чувство величия и высшей силы. Вы победили своего злейшего врага то, что омрачало ваши дни и ночи, то, что было главным источником негатива и стресса в вашей жизни. Отныне вы не только управляете друг другом, вы являетесь друг другом, и вас достаточно в этом мире. И вы знаете, что ваша доброта и спокойствие могут сдержать все негативное, что может исходить от них. Вы знаете, что вы можете разделить это чувство абсолютной красоты. И вы знаете, что они никогда не повлияют на вас так, как они это делали до сих пор. Потому что какой бы ни была причина вашей борьбы, теперь она закончилась. Вы победили их не сжимая кулаки и оскалив зубы, а полюбив их такими, какие они есть, и впустив их в свой пузырь спокойных и расслабляющих вибраций. Когда вы осознаете, что в ваших силах изменить не только себя и свое мышление, но и показать всему миру, что вас достаточно. Начинайте возвращаться и в свою комнату. Ваше внутреннее ядро наполнено ничем иным, как величием, потому что вы этого достойны и потому что вы создали это в себе благодаря единственному хорошему воспоминанию. Если одно прекрасное событие из прошлого может сделать так много, то можете ли вы представить, каково это — открыть дверь для каждой маленькой радости и значительного достижения? Можете ли вы представить себе жизнь, в которой вам не придется бродить по коридорам жизни и прятаться в страхе? Теперь вы точно знаете, что вас достаточно, и что вы можете сделать все, что угодно, вне временных и физических ограничений. Вы – это все, что у вас есть. Тело на этом полу. Это все, что вам нужно. Разум, который управляет им и то, кем вы являетесь, это все, к чему вы должны обратиться, чтобы воплотить свои мечты в жизнь и достичь жизни в совершенном балансе и гармонии. Вы не можете изменить других. вы не можете изменить все плохое, что есть в мире. Негатив всегда будет существовать. но отныне у вас есть ядро силы и света, к которому вы можете быстро обратиться, когда наступят тяжелые времена. у вас есть жизнь полное счастье и радости, любви, сострадания и доброты, которыми вы можете поделиться. Вы можете контролировать то, как другие заставляют вас себя чувствовать, потому что в глубине души вы знаете, что вы такой, какой вы есть. Они такие, какие они есть, и мы принимаем их. И вот наше тело медленно возвращается в свою форму, сохраняя внутри себя то же количество энергии, которое вы ощущали на пике светового переполнения. По мере возвращения вы чувствуете, что ваши ноги снова стали вашими. Пошевелите пальцами, совсем чуть-чуть, просто чтобы почувствовать, как это здорово, управлять ими. Ваш мозг может отдать приказ, а пальцы ног безошибочно его выполнят. То же самое происходит совсем в вашей жизни. Ваш мозг может отдать приказ, и все остальное встанет на свои места, чтобы воплотить ваше желание в жизнь. Материализация вашей любви – это сила, которой обладает ваш мозг, чтобы зарядить себя и ваше тело, а также показать миру, что вы сильны, потому что вы — подарок для мира. А мир — подарок для вас. Ваши пальцы начинают приходить в себя. Вдыхая и выдыхая, вы постепенно начинаете осознавать, физическое пространство Вы находитесь на коврике или лежите на кровати. Чувствуете окружающую обстановку и свет. И постепенно начинаете осознавать мой голос. Вдохните и выдохните. Не торопитесь. Есть только вы, этот голос и энергия, которую вы накапливали внутри себя. Вы здесь и сейчас. Вдыхайте воздух, потому что ваше тело может это делать. Держитесь за позитивность и спокойствие, которые вы обрели. Потому что ваш разум на это способен. Сделайте очень глубокий вдох. И, закрыв глаза, приведите свое тело в сидячее положение. Никуда не торопитесь, потому что спешить некуда. Вдохните и выдохните. Сядьте в позу лотоса или любую другую, в которой вы чувствуете себя комфортно. Может быть, вы хотите, чтобы ваши ноги были вытянуты или просто слегка согнуты? Дышите. Воздух, который вы вдыхаете, способствует возникновению прекрасного чувства спокойствия, расслабления, благодарности, над которым вы работали Во время этого перерыва, медленно и глубоко вдыхайте и выдыхайте, откройте глаза, начните шевелить пальцами рук и ног, смотрите перед собой, Вас ждет удивительная, благодатная жизнь, когда вы выйдете из комнаты и начнете решать свои задачи. Возможно, они не всегда будут легкими. Но главное, что вы теперь знаете, что вы обладаете силой и энергией, чтобы справиться с С любыми проблемами.